Ред Варгас Холодное время Глава первая Ей осталось всего 20 метров Каких-то несчастных 20 метров до почтового ящика Но пройти их оказалось труднее, чем она ожидала Ну вот еще, сказала она себе Не бывает ни несчастных метров, ни счастливых Метры, они и есть метры Смешно, что даже на пороге смерти, так сказать, на полпути к вершине, упорно думаешь о какой-то бильберде, хотя, казалось бы, самое время изречь исключительно важную сентенцию, которая навеки войдет в анналы мудрости человеческой. И сентенцию эту будут потом передавать из уст в уста. А знаете ли вы, каковы были последние слова Алисы Готье? Может, ни о чем и эпохальном она и не могла поведать миру но тем не менее ей надо было передать важнейшее сообщение. И вот оно-то точно войдет в аналы гнусности человеческой, гораздо более обширные, чем аналы мудрости. Она взглянула на письмо, дрожавшее в ее руке. Ну, еще каких-нибудь несчастных шестнадцать метров. С порога дома за ней наблюдала Ноэми, готовая вмешаться при первом же ее неверном шаге. Но Эми чего только не испробовала, чтобы отговорить свою пациентку от самостоятельного путешествия по улице. Но ей пришлось уступить царственной воле Алисы Готье. «Вы что, хотите адрес подглядеть у меня из-за плеча?» но Эми оскорбилась. Она не из таких. «Все мы из таких, но Эми. Один мой приятель, старый проходимец, замечу в скобках, всегда говорил мне, хочешь сохранить секрет, храни его». Я свой секрет хранила долго, но с ним мне будет тяжело взобраться на небо. Впрочем, у меня и так нет никакой гарантии. Не путайтесь под ногами, Ноэми. Дайте пройти. Пошевеливайся, Алиса, а то Ноэми прибежит. Она оперлась на свои ходунки и продвинулась еще на 9 метров. Ну, на восемь счастливых метров уж точно. Надо теперь миновать аптеку, потом чистку, потом банк. И она у цели, у желтого почтового ящика. Но стоило ей улыбнуться в предвкушении близкой победы, как вдруг у нее помутилось в глазах, и, разжав руки, она рухнула возле женщины в красном, которая, вскрикнув, подхватила ее. Содержимое сумки рассыпалось по земле. Письмо выскользнуло из рук. Выбежала и засуетилась аптекарша, задавая вопросы и ощупывая ее — А женщина в красном, собрав в сумку все вывалившиеся предметы, положила ее рядом с пострадавшей. Вот она и доиграла свою скромную роль. Скорая уже в пути. Больше ей тут делать нечего. Она поднялась и отошла в сторону. Она бы и рада как-то помочь задержаться чуть дольше на месте происшествия и уж по крайней мере назвать свою фамилию спасателем, как раз прибывшим в большом количестве». Но не тут-то было. Всем заправляла аптекарша вместе с заполошенной теткой, которая представилась сиделкой. Она то кричала, то всхлипывала. Ах, мадам Готье наотрез отказалась, чтобы она ее сопровождала. А живет она в двух шагах, в доме 33 бис. И вообще она ни в чем не виновата. Пожилую даму уложили на носилки. Ладно, девочка моя, тебя это уже не касается. Еще как касается, подумала она, уходя ведь она буквально протянула ей руку помощи, подхватила и уберегла от удара головой об асфальт. Может, она ей жизнь спасла? Кто осмелится утверждать обратное? В первых числах апреля в Париже потеплело, но все равно холод собачий, собачий холод. Почему собачий, а не какой-то другой? Собаки как-то по-особенному мерзнут? Мари Франс нахмурилась. Ее раздражали такого рода пустяковые вопросы, раившиеся в голове, словно назойливая мошкара. И это в такую минуту, когда она только что спасла жизнь человеку. А когда не собачий, то какой? Она одернула красное пальто и сунула руки в карманы. В правом ключи кошелек, а слева какая-то плотная бумажка, хотя она туда ничего не клала. Левый карман предназначался для проездного и 48 центов на хлеб. Она остановилась под деревом, чтобы все спокойно обдумать. Бумажка оказалась письмом той несчастной дамы. «Семь раз отмерь свою мысль, один раз отрежь», — вечно твердил ей отец. Только за всю жизнь он так ни разу ничего и не отрезал. Да и отмерить ему наверняка удалось раза четыре, не больше. Конверт был надписан дрожащей рукой. А на обороте значились имя и фамилия отправительницы — Алиса Готье, выведенные крупными пляшущими буквами. Да, это ее письмо. Опасаясь, что поднимется ветер, Мари Франс быстро подобрала документы, бумажник, лекарства и носовые платки и запихнула ей все обратно в сумочку, в спешке сунув письмо себе в карман. Конверт приземлился по другую сторону от сумки. Наверное, та дама несла его в левой руке — «Вот значит, что она решила осуществить без посторонней помощи», — размышляла Мари Франс. «Опустить письмо. Может, отнести его ей? Куда, интересно?» «Ее увезла скоро и непонятно в какую больницу. Отдать сиделке в доме 33 бис?» «Тише, тише, девочка моя. Семь раз отмерь». «Если дамочка-гатья на свой страх и риск отправилась в одиночку к почтовому ящику, значит, ей было важно, чтобы письмо ни в коем случае не попало в чужие руки. Семь раз отмерь, но не десять все-таки и не двадцать», — добавлял отец, «а то весь пару идет в свист». «Некоторые вот еле ворочают мозгами, аж смотреть больно. Взять хотя бы дядю твоего». «Нет, сиделка не годится». Не зря же мадам Готье пустилась в свой поход без нее. Мари Франс осмотрелась в поисках почтового ящика. Вон виднеется желтый прямоугольник по ту сторону площади. Мари Франс разгладила конверт на коленке. Получается, что она обличена особой миссией. Она спасла этой женщине жизнь и теперь спасет ее письмо. Готье написала его, чтобы отправить по почте. Разве не так? То есть ничего дурного она не совершает, как раз напротив. Она бросила письмо в отсек для пригородов, несколько раз проверив, что речь идет именно о в 78-м департаменте. Семь раз, Мари Франс, а не двадцать, а то это письмо никогда никуда не уйдет. Затем она просунула пальцы под заслонку, чтобы убедиться, что конверт благополучно упал вниз. Дело сделано. Последняя выемка корреспонденции в 18 часов. Сегодня пятница. Адресат получит его рано утром в понедельник. День удался, девочка моя. Удался на славу.